Первый день. Путешествие на поезде прошло довольно скучно. Интернет то и дело пропадал, а общаться с попутчиками большого желания у Мити не было. Когда поезд наконец прибыл на вокзал, стало немного повеселее. Солнце, синее небо, новые картинки перед глазами. Ребят рассадили в автобусы и повезли в сторону Гурзуфа. За окном мелькали красивые крымские пейзажи И Митя вспоминал слова мамы о том, что в этом месте необыкновенная природа, которой можно наслаждаться целыми днями. «Надеюсь, там будет чем еще заняться, кроме того, чтобы глазеть на кусты деревья», — думал Митя. Хотя красота за окном автобуса нет-нет, да притягивала его взгляд. В день заезда на площади Артека царила полная суматоха. Вожатые в красных галстуках собирали ребят в группы, переходили от одной кучки к другой. На большом экране мелькали кадры истории Артека от самых первых дней до нынешних. Между группами бегала режиссер юбилейного мероприятия. Девушка в черной бейсболке с красивым именем София. Она то и дело заглядывала в свой планшет, давала указания. Сейчас София что-то бурно обсуждала с забавным толстяком в морской фуражке. Толстяк держался очень важно и имел для этого все основания. Это был первый заместитель директора лагеря Андрей Андреевич Птичкин. Митя же сидел в стороне и чувствовал себя чужим на этом празднике жизни. Общее возбуждение его никак не трогало, и он хотел только одного — побыстрее оказаться в тишине, чтобы пообщаться наконец со своими подписчиками. Но тут к нему подошел симпатичный высокий парень и сел рядом. «Я так хотел сюда попасть!» Мечтательно сказал он. Говорят, тут круче, чем в Хогвартсе. Да уж. презрительно хмыкнул Митя. Мимо ребят неспешно прошествовал невысокий мужичок в рыжем парике и с рыжей бородой, чем-то похожий на соседа дядю Лешу. Всем-всем добрый день. Произнес он, обращаясь в пространство. А это что еще за фрик? ухмыльнулся Митя. Это не фрик. Это абсолют. — ответил парень. — Хранитель снов талисман Артека. — Ты чё, бро, ничего про Артек не знаешь? Митя не знал. Оказалось, что Абсолют — действительно важная персона. В тридцатые годы лагерь тогда только-только начал существовать. Во время тихого часа медсестры и вожатые ходили по лагерю и предупреждали. — Ребята, а сейчас абсолютная тишина. С тех пор и возник этот таинственный мифический персонаж, которого еще называли покровителем тихого часа. «Какой Хогвартс, такой Хагрид!» — пробормотал Митя, глядя вслед рыжему талисману. «Я Роберт!» — сказал парень и протянул руку. «Можно просто роб. А тебя я сразу узнал». «В смысле узнал?» — удивился Митя. «Я же не Гарри Поттер, и у меня нет шрама». «Свою сторис с анонсом в группу репостнули!» Роберт протянул телефон, где на экране было на видео, которое он сделал, только приехав в Артек. «Хайпятся на мне!» — отозвался Митя, скрывая удовольствие. «Но СММщик ничего, шарит. А то я думал, здесь одни скуфы работают». Пока Митя болтал с новым приятелем, Андрей Андреевич Птичкин демонстрировал бурную деятельность. Сначала он дал указание режиссеру Софии — а потом имел короткий, но эмоциональный разговор по телефону с директором лагеря Сергеем Сергеевичем Курочкиным. Да-да, тем самым нашим давним знакомым. Курочкин поручил Андрею Андреевичу провести вместо него экскурсию, а затем сразу же зайти к нему. Сергей Сергеевич собирался покинуть пост директора. За хорошую работу он получил повышение и должен был отправиться в Москву. И эта новость очень волновало его заместителя. За время работы с нынешним директором Птичкин научился мыслить широко и ставить перед собой большие амбициозные задачи. Сейчас он почти не сомневался, что займет место Сергея Сергеевича, и поэтому с повышенной готовностью бросался выполнять каждое его поручение. «Конечно, Сергей Сергеевич, все понял. Лечу выполнять». София попыталась обсудить с ним костюмы для юбилея, Но Птичкин уже вовсю махал крыльями. «Синицына, ну что ты мне каждый день об этом напоминаешь? Я тебе год назад пообещал эти костюмы, ну и все. А сейчас мне некогда, шеф важную задачу поставил — экскурсию провести». Оборвал он ее и, крикнув «Дети за мной!», рванул вперед. Огорченная София только его видела. Разве что морская фуражка еще долго мелькала вдалеке.